Пятая. Курт выбрался из автомобиля и, махнув рукой выскочившему его встречать лейтенанту, коротко поинтересовался. — Генерал у себя? — Так точно, — мгновенно отозвался лейтенант, а затем, заметив, что Курт решительно взбежал по ступенькам крыльца, не твердо продолжил. — Но, господин Гауптман, мне приказано... — Курт раздраженно махнул рукой и резким движением, отворив дверь, шагнул в полутемные сени. Дверь, ведущая синей в теплую избу, была открыта, и из нее доносился напряженный голос, докладывающий: Захватили батарею пятнадцатисантиметровых гаубиц. То есть они стреляли из наших же орудий? Так точно, гер-генерал. Шайзе. Курт скрипнул зубами и шагнул к распахнутой двери. Разрешите, господин генерал. Генералы, Дядя Гейнс сидел сбоку стола, откинувшись на спинку и лениво разглядывая докладчика. А сидевший за столом прямо напротив входа сухопарый человек в мундире со знаками различия генерала пехоты, наоборот, подался всем корпусом вперед, теребя пальцами стоячий воротник, как будто ему не хватало воздуха. С другой стороны, от стола сидел еще один генерал, чье душевное состояние можно было бы охарактеризовать как нечто среднее между тем, в котором пребывали дядя Гейнс и генерал пехоты. Но на появление Курта он отреагировал первым. «Кто вы такое, что вам здесь нужно?» «Представитель ОКХ Гауфман фон Зейншанце». — коротко представился Курт, четко отдав честь и брякнув об пол каблуками щегольских сапог. — Добрый день, Курт! — небрежно поприветствовал его дядя Гейнс. — Снова выбрался к нам из своего спокойного и уютного Вюнсдорфа. — Так точно, герр-генерал! — коротко отозвался Курт. Это дяди Гейнцу не возбраняется в такой ситуации продемонстрировать пренебрежение уставной формой отношений и родственные связи. Ему же подобает, наоборот, быть подчеркнуто уставным. Отлично. Если желаешь, можешь поприсутствовать. Тем более, что мне будет интересно твое мнение. Должен тебе сообщить, что у этого твоего русского, за которым ты гонялся некоторое время тому назад, появились отличные ученики. — Я в курсе, герр-генерал, и с удовольствием выслушаю свежую информацию. Разрешите присесть? — Устраивайтесь вон там, у окна, гауптман. Уже несколько более благожелательно отозвался тот генерал, который первым задал вопрос и, блеснув очками, повернулся к докладчику. — Продолжайте, полковник. — Я воль. Итак, общие потери на 10 часов утра 2 сентября нами потеряно около 1200 тонн боеприпасов и военного снаряжения. В подавляющем большинстве при подрыве эшелонов на станции, но порядка 64 тонн и в подразделениях хранения и распределения. Также мы лишились около 4500 тонн горючего. Из них в подразделениях хранения и снабжения частей и соединений Около 730 тонн, остальное в полевом топливном складе и там же на станции. Это главные потери. Кроме того, за последние двое суток мы потеряли 1934 человека солдат и унтерофицеров и 122 офицера. Из них убитыми 811 солдат и унтерофицеров и 77 офицеров. Он слегка помялся и пояснил. Судя по всему, диверсанты в первую очередь выцеливали именно офицеров и унтер-офицеров. Более того, похоже, по ним работали специально выделенные для этого снайперы. Поэтому среди них куда большее соотношение убитых по отношению к раненым. А также 819 автомобилей, 76 мотоциклов «Одиннадцать зенитных орудий типа Флаг-30 и восемь типа Флаг-18». «Э-э-э, как?» — недоуменно переспросил генерал, сидевший напротив дяди Гейнса. «Эти орудия были зенитным прикрытием станции», — пояснил полковник. «До этого налета мы считали, что основной угрозой для развернутого там временного узла снабжения будет авиация». Когда подорвали вагоны с боеприпасами, там мало что осталось. Среди безвозвратных потерь лидирует именно станция. Там погиб 471 человек, в том числе 26 офицеров. Большая часть — офицеры тыла из состава персонала узла снабжения. Ну и от зенитного прикрытия там тоже мало что осталось. Понятно. Продолжайте. Благодарю вас а также четыре тяжелых полевых гаубицы СФХ-18 и одно штурмовое орудие. А штурмовое орудие-то как? Удивился теперь уже генерал пехоты. Полковник замялся. «Э -э -э, дружественный огонь. После вчерашней ночи все очень возбуждены. И, в общем, солдатам одного из пехотных полков показалось, что их атакуют, и они открыли огонь из... «Пак 35». Ответом на его слова стало тяжелое молчание. Потом, сидевший напротив дяди Гейнса, генерал тихо спросил, «Сколько вообще мы потеряли от дружественного огня?» эм...» Полковник помедлил и нехотя сообщил. «Э, «Точные цифры уже уточняются, но по первым прикидкам среди потерь личного состава таковых около... 10%. С вооружением и техникой ситуация намного лучше. То есть... Ну, от дружественного огня, кроме штурмового орудия, мы потеряли только 17 автомобилей и 6 мотоциклов, причем большинство подлежат ремонту. Да. С потерями все? Почти. Ещё потеряно четыре радиостанции дивизионного и корпусного уровня на автомобильной базе, один полевой коммутатор и некоторое количество вооружения, которое ещё уточняется. — И много? — Да. — А точнее? — Ну, полковник снова замялся. Э, — Только по МГ-34 цифра уже перевалила за сотню. В избе... На минуту установилась похоронная тишина. А потом дядя негромко спросил, «А как вы оцениваете влияние этих диверсий на наши наступательные возможности?» «Как значительное», — тихо отозвался полковник и пояснил, «Дело даже не в потерях. В настоящий момент только для охраны тыла и поиска диверсантов задействовано около... 13,5 тысяч человек. Это довольно крупные силы, которые пришлось отвлечь от выполнения других задач. Но, к сожалению, поскольку большая их часть представлена не специализированными охранными подразделениями и специальными командами по поиску и задержанию диверсантов, а сборной солянкой, из которой существенную часть составляют... Военнослужащие тыловых подразделений в настоящий момент даже они не могут гарантировать того, что нынешней ночью наши подразделения не подвергнутся нападению. Однако самая главная наша проблема все же не в этом. Но закончить с поднятой им темой охраны тыла ему сразу не дали. Дядя Гейнс качнулся на стуле и небрежно бросил. — Я не понял, э, так нам стоит опасаться новых налетов этой ночью или нет? Полковник тяжело вздохнул. — Мы считаем, что опасаться стоит, но... Но либо их вовсе может не произойти, либо наши потери от них будут не слишком значительными. — Поясните. Э, — Дело в том, что если в ночь на 1 сентября... Состоялось девятнадцать боестолкновений, то прошлой ночью таковых было всего шесть. Причем лишь два были, тут полковник слегка замялся, но затем нашел в себе силы продолжить. Э, налетами диверсантов, остальные четыре дружественный огонь. Сидевший во главе стола генерал пехоты не выдержал и нервно выругался. Впрочем, Курт будь он в другой компании, непременно последовал бы его примеру. Но полковник еще не закончил. И, судя по полученным штабам отчетам об этих двух столкновениях, они были спонтанными и оказались результатами случайной встречи наших усиленных патрулей с диверсионными группами, задачей которых, похоже, было не нападение, а отход так что мы предполагаем, что доставившая нам столько неприятностей группировка диверсантов сейчас всеми силами стремится выйти из зоны нашей ответственности. «Районы ночных столкновений перекрыты?» На этот вопрос вместо полковника ответил генерал, сидевший напротив дяди Гейнса. «Да, как и весь район, далее на север по направлению их вероятного движения». Но пока поиски никаких результатов не дали. Ни в тех районах, где боестолкновения состоялись прошлой ночью, ни в тех, где позапрошлой. Поэтому мы держим под ружьем так много народу. Если бы мне удалось локализовать текущую дислокацию диверсантов, на то, чтобы разобраться с ними, достаточно было бы пары батальонов моих ветеранов. Все молча обдумали новую информацию, а затем пехотный генерал еще раз уточнил. «То есть вы считаете, что противник уходит, и этой ночью вероятность новых налетов не очень велика?» Курт почувствовал, как напряжение, витавшее в избе, слегка снизило градус. «Да» но полностью ее исключать я бы не стал. В конце концов, даже если основные силы диверсантов действительно отходят на север или куда-нибудь еще, я не могу исключить, что эти две группы всего лишь прикрытие для привлечения внимания, и ничто не мешало им оставить здесь пару-тройку диверсионных групп, чтобы они попытались отвлечь нас от преследования и заставить, распылить силы. «А если не отходят, то это означает, что у нас в целу действует как минимум шестнадцать диверсионных групп?» — нервно переспросил генерал э, пехоты. «Да», — коротко кивнул полковник. Э, «Хотя майор э, Кразыман высказал предположение, что несколько объектов могло быть атаковано одними и теми же диверсионными группами. Расчет времени это допускает, но после обсуждения мы отказались от этой версии. Почему? Полковник пожал плечами. Если бы дело было только в том, чтобы всего лишь добежать из точки А в точку Б, туда то, времени вполне бы хватило. Но выдержать сначала выдвижение, затем бой, потом предельно быстрый ночной марш, причем по лесу, а затем практически с марша новый бой, вы все здесь опытные офицеры, господа, сами оцените, насколько это реально. Значит, по вашим предположениям, вероятные неприятности, которые могут быть нам доставлены, это ночные налеты на пару-тройку наших объектов? Да, но не думаю, что они будут сколько-нибудь успешны. Во время подобных налетов главная э, внезапность, а ее у диверсантов сейчас уже нет. Во все подразделения направлена полная информация о диверсантах и наши рекомендации, так что... Все уже наготове. Везде усилены караулы, сформированы хорошо вооруженные дежурные подразделения и приняты меры для усиления взаимодействия и оказания своевременной помощи соседним подразделениям, в том случае, если они подвергнутся атаке. Я думаю, что если русские диверсанты попытаются сегодня напасть, наш ущерб будет не слишком большим, а вот наши шансы прижать диверсантов наоборот. — Но это вряд ли. Они и сами должны понимать все то, что я сейчас здесь изложил. — Хорошо, с этим понятно, — кивнул генерал Гудериан. — Теперь мы готовы выслушать, что представляется вам нашей самой главной проблемой, — полковник вздохнул. — Дело в том, что удары диверсантов совершенно дезорганизовали наши тылы. И дело не только в номинальных потерях. Например, безвозвратно мы теоретически потеряли всего около трех сотен автомобилей, но ввести в строй ремонтно-пригодные нам просто нечем. Почему? Мы потеряли более 80% ремонтных мощностей, причем не только личный состав ремонтных подразделений, а полностью, то есть станочный парк, инструменты, запасы запчастей и так далее. Более того, это уже начинает сказываться на боеспособности подразделений первой линии, в первую очередь, естественно, танковых и моторизованных. Нам просто нечем и некем восстанавливать подбитую боевую технику. Так что сегодня даже та техника, которая ранее, после двух-трехдневного ремонта, готова была вернуться в строй, для нас на некоторое время стала безвозвратно потерянной. И эта проблема как минимум на месяц, пока из Рейха не пришлют новое оборудование и личный состав. «Это еще крайне оптимистическая оценка», — подумал про себя Курт. И тут же дядюшка Гейнс, как будто прочитав его мысли, заявил. «Вы как-то излишне оптимистичны, Кепке. Я думаю, вы вряд ли получите... Все запрашиваемое раньше начало зимы. К тому же никто не отменял времени, необходимого для боевого слаживания подразделений и приобретения ими нужного опыта. Так что требуемого уровня эффективности вновь сформированные подразделения достигнут, дай Бог, к Рождеству, а то и вообще к весне. К весне война уже закончится, гер генерал. — впервые улыбнулся полковник. Дядя хмыкнул. — Я бы на вашем месте не был бы так уж уверен в этом. После этих слов оба генерала покосились на дядю Гейнца. Как показалось, Курту скорее с завистью, чем с осуждением. Ну да, дядюшка слыл любимчиком фюрера, поэтому мог позволить себе несколько больше, чем остальные. — Хорошо. — Хорошо. Вернул совещание в свое русло генерал пехоты. Что сделано для исправления вопиющего положения с безопасностью тылов? Тут полковник разразился цветистой речью, в которой досталось всем от начальства охранной дивизии до Гехамфельдполицай, СД и Фельгендамария. Но Курта это уже не особенно интересовало. После прибытия в Минск Он заскочил к своему приятелю по университету, подвязавшемуся в четвертом отделе РСХА, что позволяло ему, с одной стороны, чувствовать себя до да нельзя э, воинственным и куда более могущественным, чем он заслуживал, а с другой — обретаться не слишком близко от линии фронта. Так что об этой стороне обсуждения он был проинформирован едва ли не лучше всех присутствующих, включая, пожалуй, и полковника. И по его мнению, судя по предположительной численности диверсантов и тому, что их дислокация так до сих пор и не локализована, озвученных полковником сил и средств, выделенных на поиск и ликвидацию диверсантов, будет явно недостаточно. Так что надежда армейцев на то, что уже прибывшие и прибывающие сегодня вечером и завтра специалисты снимут с них это бремя, еще какое-то время не воплотятся в жизнь. Наоборот, такие, как Ганс Липке, с которым фон Зейншанце уже имел возможность познакомиться, совершенно точно потребуют себе в усиление и людей, и технику». Гауптман вздохнул. «Как это все не вовремя! Если полковник прав, и диверсанты уходят из тылов наступающей группировки, Самым разумным было бы вообще выкинуть их из головы и максимально форсировать наступление. Но так как сюда, как мухи, на некую субстанцию уже слетаются эти бравые ребята из СД, следует ожидать прямо противоположной реакции. После совещания Курт отправился к дяде Гейнцу. — Ну, как тебе наши последние новости? — криво усмехнулся генерал, когда они немного отъехали. Гауптман пожал плечами. — Так же, как и вам, дядя. Очень неожиданный и весьма болезненный удар. — Доклад полковника Хайнемана, — подсказал Гудериан. — Да, благодарю. Хайнемана был достаточно подробным и всеобъемлющим. Мы оказались полностью не готовы к подобным действиям противника, ожидая обычного противодействия полевых войск. — генерал усмехнулся. — То есть после твоего доклада Вюнсдорф ОКХ не будет тюкать меня в темечко и гневно вопрошать, почему мы все еще топчемся на месте? — А вот на это я бы не рассчитывал, дядя, — усмехнулся в ответ Курт. — Сами же знаете, что бы вы ни делали... Для моих шефов это будет либо недостаточно быстрое продвижение, либо рискованный отрыв от тылов и поддержки, и они оба в голос рассмеялись. Да уж, задумчиво произнес генерал, когда веселье утихло. Кто бы мог подумать, что у русских так развиты диверсионные зондер команды? Я думал, что подразделение, подобное мальчикам Канариса, которых он натаскивал под Бранденбургом, есть только у нас. Курт удивленно возрился на него. Дядя, а вы что считаете, что все это сделали специально подготовленные диверсанты русских? Гудърян, в свою очередь недоуменно, уставился на него. А кто же это еще может быть? Он несколько мгновений... Азадачно смотрел на Курта, а потом в его глазах мелькнуло понимание, и генерал покровительственно рассмеялся. — Ты опять об этом своем русском капитане. — Курт, Курт, я всегда считал тебя человеком с блестящим умом и великолепными аналитическими способностями. Но, похоже, этот капитан стал для тебя и дефиксом. — Это что, результат того, что он сумел тебя разгромить? Или это связано с твоими чувствами к русской девушке-врачу, общество которой он тебя лишил? — Я тебе еще в прошлый раз говорил, что не стоит видеть в любом успехе русских в нашем тылу его злую волю. — Дядя, ты не понимаешь, — горячо начал Гаутман. Но Гудериан вскинул руку, прерывая его. — Курт, я тебя прошу, успокойся. Месяц назад я по твоей просьбе инициировал расследование на тему того, кто произвел подрывы мостов э, через реку Березина, за которыми ты увидел тень своего капитана. И что? Фон Зеншансе насупился, а затем пробурчал. — Я считаю, что расследование... Проведено некачественно. Для разрозненных групп окруженцев, которые названы в нем виновниками этих диверсий, столь хорошо скоординированный подрыв был бы невозможен, не говоря уже о том, что все эти мосты имели вполне достаточную охрану. «Должен тебе напомнить, что подрыв был не одновременным», — уже слегка раздраженным тоном заговорил генерал. Первый мост был подорван на сутки раньше, чем два остальных, причем он был подорван именно после того, как группа, подорвавшая его, использовала этот мост для переправы на другой берег. Точно так же поступила и еще одна группа, так что предположение что как минимум два этих моста атаковали два разрозненных подразделения из состава разгромленных под Минском русских частей имеет под собой куда больше оснований, чем твоя версия. Они сумели или, скажем, просто решили на время затаиться, привести себя в порядок, пополниться с помощью мелких разрозненных групп и лишь затем тронулись в сторону фронта. Их основной задачей было в первую очередь найти способ преодолеть такую сложную водную преграду, как Березина, а сам подрыв моста был произведен лишь попутно. Тем более, что охрана мостов подверглась внезапной атаке довольно значительных группировок противника, имеющих средства усиления, переправа которых через Березину без моста была бы чрезвычайно затруднена. Вот они и шли к мостам, а охрана мостов на противодействие столь крупным вражеским группировкам, естественно, была не рассчитана. Вот и результат. И еще. Я хотел бы тебе напомнить, что от района прежних действий этого твоего капитана Березина находится на расстоянии более трехсот километров. Да, признаю. Подразделение капитана отлично показало себя в полевой обороне против выделенной тебе сборной солянки. Но неужели ты считаешь, что сборное воинское подразделение, составленное из освобожденных из лагеря пленных принадлежавших ранее не только к различным частям, но и разным родам войск, и вооруженная чем попала способна пройти такое расстояние по нашим тылам и ни разу не то что не нарваться на патрули, но и вообще не быть замеченным ни фельджандармами, ни военнослужащими местных вспомогательных подразделений, ни даже случайными одиночками. Это не научная фантастика, мой мальчик». Но куда он тогда делся? Ведь в прежнем районе его больше нет, не так ли? И докладов о том, что там было разгромлено крупное организованное воинское подразделение, оттуда тоже не поступало. Курт, прошу тебя, вспомни, что тебе преподавали в университете и не сущности сверхнеобходимого. После того, что творилось в том районе, там была проведена целая войсковая операция, в которой были задействованы довольно значительные силы и средства. Тут на лице генерала Гудериана появилось крайне недовольное выражение. Я, между прочим, считаю, что именно это отвлечение сил и средств и сорвало нам почти уже неизбежный захват довольно важного узла железных и шоссейных дорог города Смоленск. Нам не хватило буквально нескольких батальонов и пары-тройки эскадрилей, которые в этот момент были отвлечены от фронтовых заявок на бомбежку лесных массивов в наших тылах, в которых хотя бы предполагалось присутствие хоть сколько-нибудь значительного числа русских солдат. Хотя это, как ты помнишь, принесло свои результаты. Нападения прекратились и до сих пор более не возобновились, а полицией и войсками было захвачено около двух с половиной тысяч пленных. Это, насколько мне помнится, куда больше, чем было у твоего капитана. Но все это были разрозненные группировки, а между тем у капитана Курт. Ну, не заставляй мне напоминать тебе, что происходит с организованным подразделением после хорошей бомбежки, застигнувшей подразделение вне укрытий и фортификационных сооружений, особенно если во время бомбежки гибнет командный состав. Ты что, не читал рапортов? Там же описаны десятки подобных случаев. Я же тебе говорю... Люфтваффе бомбила там даже борсучьи норы, если имелось хотя бы малейшее подозрение, что там могут скрываться русские. Я уверен, что это доставившее нам столько неприятностей подразделение попало под бомбежку и было совершенно рассеяно, и сам капитан погиб. Он усмехнулся. Ты еще скажи, что именно его подразделение столь успешно прорвалось через наш фронт две недели назад, сорвав нашему ядовитому гному небольшую местную наступательную операцию. Впрочем, оборона ему всегда удавалась куда лучше, чем наступление. Но хватит, Курт! Я прошу тебя!» На этот раз тон генерала не оставлял сомнений в том, что он более не намерен обсуждать эту тему. Некоторое время они ехали молча, но когда машина генерала свернула с проселочной дороги на засыпанное щебенкой шоссе, генерал Гудериан решил сменить гнев на милость и поинтересовался. «И все же, Курт, чем же он тебя так зацепил, что ты никак не оставишь его даже в могиле?» «Никто пока не показал мне его трупа, дядя», — тихо ответил фон Зейншансе. «И пока я не увижу его собственными глазами, я не поверю, что он мертв». «А если его тело разорвано в клочья авиабомбой или тяжелым снарядом?» Гауптман упрямо мотнул головой. «Это невозможно. Он вывернется». Гудериан скептически улыбнулся, но решил не обострять. «Хорошо. Может быть». — Но все-таки, чем он привлек твое столь пристальное внимание? Курт несколько мгновений помолчал, а затем нехотя ответил. — Он необычен, дядя. — Что ты имеешь в виду? — нахмурился Гудриан. Фон Зен шансы вздохнул. — Понимаете, дядя, я... я не могу его просчитать. Генерал молча смотрел на племянника, ожидая продолжения. Как вы знаете, у каждого из профессионалов рано или поздно в голове накапливаются некие шаблоны, шаблоны действий. Именно эти шаблоны являются признаком профессионализма. Вот, скажем, возьмем машиниста паровоза. Молодой машинист, только что закончивший училище, обладает достаточным объемом профессиональных знаний, чтобы, исходя из веса и тяглого усилия своего паровоза, а также веса прицепленного к нему эшелона и рельефа предстоящего пути, рассчитать, какую необходимую мощность следует развивать на каждом участке пути, на каждом уклоне, повороте и так далее, чтобы пройти маршрут точно по расписанию. Но если его посадить на паровоз и отправить в путь, он точно либо опоздает, либо вообще устроит катастрофу, потому что обстановка в пути будет меняться быстрее, чем он будет успевать считать. А вот профессионалу считать не надо, он при каждом изменении ситуации будет включать тот или иной уже наработанный за годы практики шаблон и спокойно вести состав. Также и опытный офицер, используя наработанные или изученные и закрепленные опытом шаблоны, в каждом конкретном случае действует уже знакомым и где-то ранее опробованным образом. Ты не совсем прав, Курт перебил его генерал, именно нешаблонные действия помогли нам так быстро разгромить Польшу и Францию. Тщательно спланированные, но нешаблонные. А учения на Везере вообще были отрицанием всех и всяческих шаблонов. Курт мотнул головой. «Я прав, дядя. То, что называется нешаблонные действия, является таковыми в лучшем случае только один раз». Потом это превращается в новый шаблон, который затем используется точно так же, как все остальные. Просто сначала эти действия являются шаблоном только для того, кто научился делать так первым. И все это время этим первым был Рейх. Да и сами нешаблонные действия чаще всего являются просто новым сочетанием ранее освоенных шаблонов, а не чем-то абсолютно новым. И потом, твои примеры некорректны. Это стратегический уровень. Там действительно уже есть кое-какой простор для новых комбинаций, хотя, как ты знаешь, большинство все равно предпочитает пользоваться шаблонами. И чаще всего вполне успешно. А на уровне подразделения шаблоны короли поля боя. И наши успехи здесь, в России, во многом объясняются в первую очередь тем, что наши солдаты, унтер-офицеры И офицеры, вследствие гораздо большего имеющегося у них боевого опыта, уже отработали и сделали лично своими очень много шаблонов. А русские, я проводил анализ, у них, вследствие резкого роста размеров армии в последние два года, а еще больше вследствие репрессий 1937-1938 годов, практически разрушилась система боевой подготовки. Индивидуальная как-то шла, причем очень неровно от подразделения к подразделению даже в одном соединении. А вот командирская учеба и учения полкового уровня и выше? М -м -м, Курт покачал головой. Но я опять отвлекся. Я хотел обратить твое внимание вот на что. У любого из офицеров, прошедшего обучения по определенной воинской специальности, уже есть некий набор шаблонов. У пехотного офицера свой, у артиллериста свой, у диверсанта свой. И эти шаблоны непременно оказывают влияние на его действия, даже если он действует в непривычной для себя сфере и на том уровне, когда требуется не специализация, а синтез. То есть даже обучившись и перейдя на ступень руководства общевойсковым боем – Одну и ту же задачу пехотинец, артиллерист или диверсант будут решать сильно, ну или, как минимум, несколько по-разному. Курт замолчал, внимательно глядя на дядю. И генерал Гудериан еще раз подтвердил свою репутацию блестящего военного Умарейха. — То есть ты хочешь сказать, что он действует так, что его действия не подходят ни под один шаблон? — И да, и нет, — ответил фон Зейншанс. — Скорее, он действует так, будто владеет всеми этими шаблонами. Но так быть просто не может. Базовые схемы закладываются на начальном этапе развития профессиональных умений и навыков. Генерал на некоторое время задумался. — А если... — он на мгновение замолчал... Будто еще раз обдумав пришедшую ему в голову мысль, а затем продолжил. — А если он просто не капитан? — То есть, — не понял Курт, — ну ты же сам говорил об операциях стратегического масштаба. А что, если он подготовлен именно к такому уровню? Ты вот упомянул репрессии 37-го, 38-го. Русские тогда очень хорошо прошлись по своему офицерскому корпусу. Особенно по верхушке. Насколько я помню, они почти полностью уничтожили весь высший командный состав своих вооруженных сил. Кого убили, кого бросили в лагеря, а кому повезло, тот отделался понижением званий на несколько ступеней. А что, если он один из таких счастливчиков? Ведь если пользоваться твоей терминологией, Офицеры высокого ранга отличаются именно умением совмещать разные шаблоны, а там, где есть совмещение, там возможно и разделение. Выделение нужного в данный момент. Курт задумался, потом отрицательно покачал головой. Не думаю. База все равно прорывается. Наполеон, уже, будучи императором и великим полководцем, все равно оставался в первую очередь артиллеристом. Все его сражения спланированы под наиболее эффективное использование артиллерии. А у капитана этого нет. Он брал склады как профессиональный диверсант, атаковал штаб как головореза генерала Штудента, а мой сводный отряд разгромил в классическом полевом сражении. Гудриан задумался, но в этот момент машина остановилась. Они прибыли в штаб второй танковой группы.